Сцена третья. Чтобы добраться до содержимого ячейки в бардачке, Андреасу пришлось стянуть с себя ботинок. Этот акробатический трюк, сам по себе достойный человека змеи, потребовал от толстоногого журналиста нечеловеческой ловкости. Он дважды уронил небольшой сверток, прежде чем наконец сумел бросить его себе на колени. Завернутый в трепицу заготовки для ключей и пять маленьких отмычек. Вызвали бы немало вопросов у полиции, но уже не раз сослужили ему добрую службу. Талантами Данте Андреас не обладал, однако определенные способности к эскопологии у него имелись. Вопреки распространенному мнению, освободиться от наручников довольно просто, ведь они созданы для заключенных, которые находятся под постоянным наблюдением и не могут повозиться с замком. В отличие от них Андреас был один — и ничто не мешало ему воспользоваться самым распространенным методом взлома — маленькой жестяной пластинкой. Он поместил рычаг между зубцами наручника и надавил, больно прищемив запястье. Блокирующий механизм заклинило, и наручник разомкнулся. Андреас был свободен. Потерев ссадину на запястье, он огляделся. За задним стеклом шевелились только силуэты в окнах. Не сводя глаз с коттеджа, Андреас запустил руку в бардачок и достал еще одну вещицу — черный пластиковый кастет. При нажатии на кнопку два электрода на его костяшках испускали низкочастотный электрический разряд в миллион вольт. Хватит, чтобы обезвредить крупного пса или сделать очень больно человеку. Андреас медленно открыл дверцу и вышел из машины. Из дома доносился неразборчивый гомон. Казалось, внутри что-то оживленно обсуждают. При мысли, что эти твари не дали ему послушать рассказ мнимого мертвеца, горло журналиста снова подкатило желчь, но он уже знал, что скоро с ними расправится. Никто не смеет оттирать Андреаса в сторону, а тем, кто пытается, приходится сильно об этом пожалеть. Толстяк пригнулся и, держась в тени деревьев, на удивление проворно и тихо двинулся к коттеджу. Изучая окна верхнего этажа, он обошел вокруг дома, но те располагались слишком высоко, чтобы забраться внутрь, не наделав шуму. Наконец, обнаружив на первом этаже незапертое подъемное окно ванной комнаты, он до упора открыл створку и протиснулся в щель. Необъятный зад Андреаса застрял между карнизом и окном, и какое-то время ему не удавалось ни влезть в комнату, ни спрыгнуть обратно в сад. Внезапно брюки его треснули, и он рухнул на пол в ванной в кровь, разбив губы. Пару минут он пролежал, не дыша. Шум падения могли услышать. Однако в коридоре ничто не двигалось, а из гостиной по-прежнему доносился ненавистный Андреасу ноющий голос Данте. Вытирая окровавленный рот, он осторожно поднялся. Ничего, они за это заплатят. Андреас снял спадающие брюки. Сел на бортик ванны и, не устояв перед искушением, дал из электрошокера пару разрядов. Темноту прорезали ослепительные вспышки. «Скоро», — подумал он.